Полковник заплакал. Голос его пресекся от переполнявшей его благодарности. То проникновенное и неизъяснимое красноречие, которое проявляется во взгляде, в жесте, даже в самом молчании, окончательно убедило Дервиля и растрогало его до глубины души. «Послушайте», — обратился он к своему посетителю, — «нынче вечером я выиграл триста франков. Я могу употребить половину этой суммы на доброе дело». Я начну розыски постараюсь раздобыть бумаги, о которых вы говорили, а пока они не прибудут, буду выдавать вам по сто сум на день. Если вы действительно полковник Шабер, вы простите мизерность этой суммы молодому человеку, только еще начинающему свою карьеру. Продолжайте». Незнакомец, именовавший себя полковником Шабером, несколько секунд сидел в глубоком оцепенении. Очевидно, безмерные несчастья в конец разрушили его веру в человека. Если он и стремился вернуть себе свою воинскую славу, свое состояние, свое имя, то, быть может, он действовал лишь повинуясь тому необъяснимому чувству, росток которого пробивается в каждом сердце, и которому мы обязаны изысканиями алхимиков, жаждую славы, открытиями астрономов и физиков. Одним словом, всем, что заставляет человека – стремиться к величию в своих деяниях и в своих идеях. В глазах такого человека свое собственное «я» — нечто второстепенное, подобно тому, как азартному игроку, тщеславное удовлетворение и радость победы дороже самого выигрыша. Слова молодого юриста воскресили этого человека, которого целых десять лет отвергали его собственная жена, правосудие, все общественное устройство и, наконец, получить от поверенного десять червонцев, которых ему отказывали столько времени, столько людей и под столькими предлогами. Полковник напоминал сейчас ту даму, которая, проболев пятнадцать лет лихорадкой, приняла свое выздоровление за какой-то новый недуг. Есть радости, которым больше не веришь. Они придут, они сверкнут, как молния, они испепелят». Признательность старика была так сильна, что он не мог выразить ее словами. Поверхностный наблюдатель счел бы его холодным, но Дервиль угадал под этой застывшей оболочкой безграничную честность. Плуту красноречие не изменило бы.